Глава 11. Семнадцать дней, десять часов, пятнадцать минут с начала эксперимента. Тома сохраняла спокойствие и не позволяла эмоциям сбить себя с толку. Перед ней сидел не маньяк, в этом она убедилась. Но у нее оставалось еще немало вопросов. Профессор был бледен. Казалось, что каждое слово дается ему с трудом. «Когда Катя осталась сиротой, ответственность за ее жизнь легла на мои плечи. Постарайтесь понять, прежде чем осудить меня. Учитывая мою собственную историю, становиться отцом для чужой девочки, я был совершенно не готов. Я предпочел устраниться». Глаза Мещерского намокли, голос надорвался. Следующие слова стали для него самыми трудными за все время. Моя главная ошибка в том, что я не протянул девочке руки, когда ей это было так нужно. Я просто не знал, что способен на это. Тома поборола сочувствие и запустила на ноутбуке видеозаписи с флешки. На видео Катя с телефоном в руке спрыгнула из вентиляционной шахты в процедурном кабинете. Затем она вошла в комнату для наблюдений профессора. Увидев доску с фотографиями участников, Катя стала срывать снимки, разбросала мебель и головы манекенов. Что она делает? Когда Катя узнала правду об эксперименте, это шокировало и ослабило ее. Субличность было уже не сдержать, Агата была в ярости. Когда она поняла, что за люди остались в подвале, Агата решила избавиться от них и ни секунды не колебалась. Профессор взял у Тома ноутбук и запустил видеозапись с камеры наблюдения во дворе клиники. На видео Катя сжигает материалы и выбрасывает телефон в пруд. Агата все предусмотрела. Уничтожила информацию о связи участников эксперимента с Кирсановым и лишила Катю возможности позвать на помощь. Заодно она решила наказать и меня. На записи девушка возвращается в клинику, садится за мониторы. Она удалила записи с моим похищением и фрагменты, где участники подозревают Катю вместе за отца. Она позаботилась о балибе для Кати и даже продумала ее чудесное спасение. Агата заказала бригаду строителей, перекрыла воду и вентиляцию в подвале, вернулась в шахту, доползла до кладовки и исчезла. Она ушла, чтобы уступить место Кате и дождаться, когда строители ее найдут. Профессор выключил запись.